Все выглядит потрясающе. Джесс Церемония и банкет проходят на лужайке у прекрасного дома, принадлежащего друзьям моих родителей. Изначально мы собирались арендовать какой-нибудь банкетный зал, однако несколько месяцев назад мама обедала с Тоддами, Когда она упомянула, что Джейми Дженница пара предложила воспользоваться их домом, и они отказались брать деньги. Вероятно, мистер Тот, хоккейный фанат. Он даже пытался заплатить нам за привилегию принимать у себя Райана, Уэлси и больше половины членов клуба Торонто. Свадьба в частном доме позволяет остаться незамеченными. Публичное событие, вне всякого сомнения, просочилось бы в прессу, которая преследует Уэлса и Джейми с момента обнародования их отношений. А так у них обоих будет немного личного пространства, пока они будут провозглашать бессмертную любовь друг к другу. Вот только все утро нахожусь на грани нервного срыва. Я решила стать организатором праздников, потому что хотела делать что-то творческое. Но все сложилось по-другому. Я, скорее, сержант-инструктор. Это изнурительно. Это я и говорю Дайсону, пока мы сидим под огромным шатром, расставленным на газоне Тоддов. Мы складываем салфетки цвета слоновой кости у одного из столиков, пока все носятся в суматохе, перетаскивая стулья, цветы и украшения. «Ну, не знаю», — задумчиво отвечает он. «Мне весело». Ты пробыл тут всего час, складывая салфеток лебедей, а я с рассвета разбираюсь с миллионом крошечных мелочей. Поверь, это не весело. Дайсон пожимает плечами. Ты проделала шикарную работу, пупсик, без шуток. Он обводит рукой внутреннее оформление шатра. Все выглядит потрясающе. Это и правда помогает. Во мне трепещет облегчение, пока я оглядываюсь. Украшения для столов. И букеты получились элегантными. Похоже, 32 часа, которые я потратила на консультации с флористом, себя окупили. «Спасибо», — с благодарностью говорю я, принимая за очередную салфетку. «И спасибо еще раз, что пришел пораньше. Не представляешь, как сильно я это ценю». «Нет проблем», — собеседник усмехается. «Хоть ты и позвала меня, чтобы заставить кого-то ревновать». У меня отвисает челюсть. Нет, я же говорила, мне просто нужен кто-то в пару. Кто-то в пару, разжигатель ревности, какая разница. Скорее бы увидеть, кто это. Не говори мне, хочу сам догадаться. Он смахивает ворсинки от салфеток с галстука. Слушай, как тебе этот цвет? Я выбирал между ним и цветом лосося. Это правильный выбор. Дайсон приподнимает конец фиолетового, серебряного полосатого галстука. Он идеально сочетается. С колокольчиком на лацкане темно-серого костюма. Я переживала, что он может появиться в пастельных цветах. Точно правильный выбор, заверяю его. Как бы я не обожал яркие цвета, они бы не сочетались с платьем. Он показывает на мою сиреневую одежду и хмурится. Я все еще считаю, что мы могли бы произвести больший фурор, если бы надели лососевый. Пожалуйста, можешь называть его розовым. И давай на чистоту Дайс, в нем ты выглядишь ужасно. Он вымывает весь цвет твоего лица. Прежде чем он успевает возразить, у входа в шатер слышится измотанный голос. «Джесс!» – мама спрашивает о бабуле. К нашему столу подбегает Томми. «Кто заберет ее из аэропорта?» «Шафер», – отвечаю я. Он написал десять минут назад, что рейс немного задержали но она приземлится с минуты на минуту. Сестра расслабляется. Ладно, мама начинала волноваться. Привет, Дайсон, когда ты тут появился? Недавно, рассеянно отвечает он, рассматривая лицо Тами. У тебя все в порядке, дорогая? Выглядишь уставшей. Я родила четырнадцать недель назад. Конечно, я уставшая. Почему-то Дайсон это не успокаивает. Он кладет салфетку и вскакивает на ноги. Тами испуганно отступает на шаг назад. «Ты бледная!» Он сжимает ее ладони. «Руки ледяные, ногти немного ломкие. Детка, ты заботишься о себе? Возможно, у тебя легкая аниме. В питании достаточно железа?» «В каком еще питании?» Тами вздыхает. Тай повсюду бродит, а Алилок ночами вижит от колик, как банши. Я дышать еле успеваю, не то что есть. Я тоже вскакиваю на ноги. Для меня не было секретом, что Тами вымотана, но сестра всегда ведет себя будто супергерой. «У меня все под контролем», — всегда говорит она нам. «Почему ты не сказала?» — встревоженно спрашиваю я. «Ты же знаешь, что мы бы в мгновение ока приехали помочь». Тами медленно высвобождает ладони из схватки Дайсона. «Все хорошо», — настаивает она. «Я мама двоих детей. Конечно, жизнь будет изматывающей. Она глядит на Дайсона, но я запишусь к врачу и сдам анализ крови, если тебе от этого станет легче. Он закатывает глаза, но мягко говорит. Речь не о том, чтобы стало легче мне, дорогая. Речь о том, чтобы убедиться, что ты сильная и здоровая ради тебя и детей. Я запишусь. Бормочет она, и в ее глазах проскальзывает чувство вины. Она устремляется прочь, и подол ее светло-желтого платья закручивается вокруг ног. Поверить не могу, что ты только что убедил ее сходить к врачу. Я с изумлением смотрю на Дайсона. Тами никогда не признает, что что-то не так. Я медбрат, это наделяет меня магическими способностями. Он выгибает бровь, подчеркивая свой авторитет, и возвращается к складыванию лебедей. Я медлю, прежде чем сесть. Я долго откладывал этот разговор, но сейчас, похоже, идеальный момент. Это одна из причин, почему я пригласила на свадьбу Дайсона, а не кого-то другого из моих друзей-мужчин. «У меня вопрос». Медленно начинаю я. Он смеется. «А у меня ответы. Много. Например, ответ на вопрос, надо ли нам было одеться в лососевой». «Очевидно, да. Черт возьми». Я выдавливаю улыбку. «Вопрос поважнее», признаюсь я и ты должен пообещать быть со мной на сто процентов честным, ладно?» Смешинки в его глазах исчезают. «Хорошо, давай». «Как думаешь?» Я делаю вдох. Из меня вышла бы хорошая медсестра. На секунду воцаряется молчание, и мне этого хватает, чтобы попятиться назад. Лихорадочно, будто я в байдарке, которая подплыла слишком близко к водопаду. Забудь. Выпаливаю я, снова взявшись за складывание. Не отвечай, это был тупой вопрос. Я не знаю, почему вообще задумалась. Твердая ладонь сжимает мою руку, прерывая нервные движения. Тише, пупсик, ты застала меня врасплох. Мне кажется, из тебя вышла бы великолепная медсестра. Я закусываю губу и встречаюсь с ним взглядом. Правда? Абсолютно. А что, ты хочешь поступить в медшколу? Помедлив еще секунду, я вяло киваю. Я начала задумываться об этом после того, как Джейми весной оказался в больнице. Признаюсь я. Я же говорила о медсестре, которая за ним ухаживала. А о Берти, я пару раз пила с ней кофе в больнице, когда была в Торонто, и она ввела меня в курс дела. Ого! То есть это не что-то случайное? Ты всерьез? Дайсон опускает мою ладонь и возвращается. К складыванию салфеток. Куда ты хочешь поступить? В Сан-Франциско? Я качаю головой. Я изучаю все варианты. Ты не поверишь, как дорого сейчас выучиться на медсестру. Он фыркает. А я поверю. Думаешь, фея студенческих кредитов просто спустилась с денежного дерева и выплатила все мои долги? Подумай еще раз, пирожок. Трудно выглядеть настолько хорошо, когда ты настолько на мели. Я не могу сдержать смех. Дайсон – один из самых сильных, самых увлеченных модой парней, которых я только знаю. Но я понятия не имела, что он до сих пор погребен под горой долгов. У меня такая же ситуация, но я, по крайней мере, должна деньги не правительству. В обучение в колледже вложились родители, и они покрыли расходы моего провалившегося ювелирного бизнеса, заплатили за визитки нового предприятия по организации праздников. Крайнего срока, когда я должна им все вернуть, у меня нет, но каждый раз, когда я принимаю очередную подачку, это сильно бьет по моей независимости. Не говоря уже о самооценке. Блин, неудивительно, что семья считает, что я неудачница». Бакалаврская степень по истории искусства должна была меня освободить, но в итоге стала камнем на шее. Она не открыла передо мной двери, не дала ни единого предложения о работе. Должности в музее или академии требуют больше. Нужна степень магистра или доктора наук, а я не могу позволить себе вернуться к учебе на еще одну сотню лет. К тому же в последнее время я стала сомневаться в творческой или сфере мое место. Я пробовала и провалилась множество раз. Но уход за больными, это кажется правильным, словно так и должно быть. Это ощущение пришло ко мне впервые в жизни. Ты рассматривала какую-нибудь канадскую школу?» — спрашивает Дайсон. «Нет, а что? Там дешевле. Я знал об этом, когда поступал, но некоторые медсестры, с которыми я работаю, учились в Ванкувере, чтобы сэкономить». Я делаю в уме заметку изучить этот вопрос. И слушай, внезапно говорит он, если ты серьезно, то я с превеликим удовольствием все тебе расскажу. Про хорошее, про плохое и про отвратительное судно. Я хихикаю, серьезно, детка, эта работа иногда может быть мерзкой, но она и супер-пупер полезная. Это лучшее решение, которое я. О, Господи Иисусе из Назарета! Что это? Моя голова поворачивается к противоположному концу шатра, и я тут же издаю сдавленный крик. «Вот черт!»